Поверхность океана покрывала темная свинцовая пленка, собранная в мелкие складки. На берег угрожающе набегали волны и, ударяясь о камни, взлетали фонтанами брызг. Декарта разбудило прикосновение к руке. Открыв глаза, он увидел сидящую на коврике жену. "Ненавижу тебя", сказала она. Он не ответил, протер глаза, сделал глубокий вдох. "Не смей о нем думать", продолжала она. "Они имплантировали тебе воспоминания о любви. Арти никогда тебя не любил, Декарт". "Ложь". — выдохнул он. Обессиленный, продрогший, он приподнялся на локтях и сел. «Я чувствую себя мертвой с того дня, когда он погиб». «Погиб?» — пробормотал он. «Арти умер 7 марта. У него опухли лимфоузлы. Это был вирус лисеца. Он умер у меня на руках». «Нет никакого вируса лисеца и никогда не существовало. Ты даже не проверял, Декарт. Ты верил искусственным воспоминаниям». «Мы ездили на обследование. Ты разве не помнишь этого?» «Этого не было». Ее голос был холоден. «Ты сам оплатил имплантацию!» «О чем ты говоришь?» «Ты совсем сошел с ума со своим создателем! Ты хотел, чтобы Арти верил в него так же фанатично, как и ты! Ты заставлял его учить заветы Маркуса! Ты даже не пытался заинтересовать сына, насильно вдалбливал эту чушь в его бедную головку!» Небо висело над головой, как низкий потолок. Волны, догоняя друг друга, плескались и ракатали. В вышине, кружа над статуей Маркуса, крикнула чайка. «Я не помню!» — прошептал Декарт. «Нам стерли эти воспоминания. Ты позаботился об этом». «Ты не Джулия!» Он закрыл уши руками и покачивался из стороны в сторону. «Ты ужасно злился, когда Арти не мог повторить за тобой эти проклятые четверостишия. Ты кричал на него, бил кулаком по столу и сильно его пугал. Я ничего не могла поделать. На тебя было страшно смотреть. Ты был не в себе. Арти боялся тебя. Он знал эти строчки. Он читал их мне. Но перед тобой он цепенел от страха и не мог произнести ни слова». «Он подцепил вирус» бубнил Декарт. «Я помню, как у него болели лимфоузлы». «Не было вируса! Как-то ты потребовал от Арти рассказать все 13 заповедей, но он смог назвать только девять. Ты озверел, Декарт. Я все потом видела. Я видела твою вырезанную память со спектром эмоций. Ты был в ярости, и ты ударил его. Грубо, наотмашь ударил нашего сына. Во всем виноват твой фанатизм, Декарт. А после ты поволок его к океану, на скалы». «Нет». «Ты мучился и заказал в конторе мне Макарты редактирование памяти. Тебе стерли эти воспоминания!» «Ложь!» Перед глазами разлилась тьма, из которой стала проступать картинка. Это просачивалась удаленная память. «Не надо, папа!» Мальчик зажимает уши и со страхом смотрит на отца. «Сколько всего заповедей?» Строго спрашивает Декарт. «Т-тринадцать!» «Вот именно!» «Ни сто, ни тридцать, ни сорок! Всего лишь тринадцать! А ты не можешь их выучить! Другие дети знают их на зубок!» «Я выучу, папа!» — мальчик вытирает глаза. «Я обещаю!» «Мне стыдно перед ним!» Декарт, похоже, взвинчивается все сильнее. «Он смотрит на тебя сверху и думает, какой идиот!» Он не замечает, как в комнату входит Джулия. В руках она держит коробку цветных матрешек. «Не кричи на него!» — говорит она ледяным голосом. «Не лезь не в свое дело!» Повисает тишина. «Арти, малыш, сходи умойся». Джулия садится на корточки и улыбается сыну. Мальчик выбегает из комнаты. Декарт, покраснев от гнева, ходит из угла в угол. «Сколько же можно повторять?» — говорит он. «Он не может выучить! Ты его пугаешь!» Он долго, испытующе на нее смотрит. «Может быть...» — его голос смягчается. Она опускает глаза и тихо вздыхает. «Постарайся быть к нему мягче, Декарт». «Я подумаю над этим». Удрученная, поникшая, она выходит из комнаты. Картинка Ребит идет цветными кругами и сменяется другим воспоминанием. Они поднимаются по гряде, нагромождение голых отвесных скал на вершинах тонюсенькие зеленые сосны. Тишина. Лишь снизу бьются о камни темные волны, да звучит музыка. Пошевеливайся, Арти! говорит Декарт. Мальчик плачет, он едва поспевает за отцом. Я здесь, папа! Тут так высоко, мне страшно! Прекрати ныть, мы почти пришли. Сейчас будем молиться Маркусу. Да, папа. Уклон становится круче. Дорога вьется серпантином. А назови ко мне седьмую заповедь. Там про океан, папа. Что океан наш родитель. Нет, Арти! Кричит Декарт и со злостью пинает мелкие камни. Мальчик останавливается и ежится, уткнувшись взглядом в землю. Ты глуп как пробка! Это ужасно! Господи, дай же ему ума! Голос Декарта разносится многократным эхо. Ума! «Ума! Ума!» У мальчика дрожат губы. «Нет, папочка, не надо!» И будто покачнулись деревья, а воздух пропитался мраком. Еще несколько шагов по высеченной в базальте дороге. «Сколько раз можно повторять, что седьмая заповедь о музыке! Музыка — язык мой общения с вами! Волны, седые громады, ранимы! Повтори!» «Музыка — язык мой!» «Что ты мямлишь?» — полное раздражение говорит Декарт. «Или опять дурака из себя корчишь!» «Не надо, папа!» «Молись Маркусу!» — вопит Декарт. «Сейчас же! Смотри на него и проси прощения!» Он угрожающе шагает навстречу сыну. Мальчик пятится и наступает на шишку. Его нога подворачивается, мальчик падает грузью на тропу и, закричав, катится по склону. Внизу клокочет океан. «Папа!» Декарт одним прыжком оказывается на месте, где еще секунду назад стоял его сын. Крик Арти, будто струна, обрывается гулким всплеском. Вновь повисает мрачная тишина, лишь ветер злобно посмеивается в кронах. «Хватит!» — заревел Декарт. «Всё это ложь!» «Эти воспоминания вырезали, а после вставили эпизоды о выдуманной тобой болезни. Ты хотел, чтобы в твоей памяти остались только любовь и забота о сыне. Забота, которой не было». «Нет!» — рычал он. «Ты не Джулия!» Он вспомнил футляр, небольшую коробочку, в которой обнаружил чьи-то контактные линзы. Где он мог его видеть? Не в спальне ли? Как долго она их носила? Она обманывает меня. Она уже давно прошла слияние. Слэп морочит мне голову. Это скоро кончится, Декарт. Еще немного, и все закончится. Надо лишь потерпеть. «Арти ненавидел тебя, Декарт», — продолжала она. «И теперь? Теперь я не боюсь тебя. Теперь я могу смело сказать это». «Они играют со мной. Они хотят меня сломить. Помоги мне, Создатель!» Из памяти выплыло, как после смерти сына он вечерами пил спирт, запивая им черные таблетки физерина. Его пальцы скользнули к карману и стали поглаживать холодный титан пистолетной рукояти. «Не обращай внимания», — говорил он себе. «Они знают ее мысли и теперь манипулируют тобой. Они забрали ее, и ты виноват в этом. О, Господи, бедная, бедная моя Джулия!» Мысли ворочались с трудом. «Они загнали меня в угол, но это еще не конец». Он смотрел внутрь безжалостной фиолетовой бездны. Это противостояние длилось больше минуты. Оболочка пристально глядела на Декарта, а тот — на оболочку. «Выход есть всегда!» Одним движением он выхватил из кармана плаща плазменный пистолет. Оружие, блеснув титановым стволом, юркнуло ему в ладонь. «Куда ты будешь стрелять, Декарт?» Слэп улыбнулся и развел руками. «Вы не получите мое сознание!» — закричал Декарт радостно. «Создатель, я иду к тебе!» Совладав с негнущимися пальцами, он приставил дуло к своему затылку и нажал на кнопку. Мощнейшая вспышка озарила пляж, будто уменьшенная в размерах молния, прошибла голову Декарта и вышла у него из лба. Ему вдруг показалось, что он услышал спасительный голос создателя и весь напрягся, прислушался, но мысль, что все это звучит только в его расстроенном, воспаленном воображении, заставила его громко застонать. Декарт открыл глаза и судорожно ощупал затылок. Никаких повреждений, твердый свод черепа и только влажные волосы, на которые за ночь прилип песок. И тогда он снова выстрелил себе в голову. И снова, и снова. И еще три раза он давил на кнопку, разъярённый бесплодными попытками вырваться из этого заколдованного круга. Массив снисходительно смеялся. «Где мы?» — спросил Декарт. Его голос дрогнул, нижняя челюсть затряслась. Ошеломленный, он стоял на пляже и глядел на пустынный, подернутый сиреневой дымкой океан. «Ты лежишь в капсуле!» — раздался низкий баритон. И почти прошел слияние. Мы начали 10 миллисекунд назад. Пробная версия. Теперь вспомнил? «Абсурд!» — ответил Декарт. В отчаянии он метнул взгляд на статую Маркуса. Еще никогда пророк не являлся ему в столь ослепительном великолепии. «Господи!» — прошептал Декарт. «Помоги мне!» Отрешённо, беспомощно он смотрел на старца, как вдруг почувствовал и осознал, что его жестоко обманули. Во всей величественности пророка сквозил скрытый посыл. «Мне на тебя плевать!» Декарт схватился за виски и упал на колени. Со всей ясностью он понял, что Создатель его не слышит. Он глух или же занят своими делами. «Мы не отпустим тебя», — сказал чей-то высокий незнакомый голос. Все, что ты переживаешь в последнее время, происходит в еще не растворившемся сгустке твоего сознания». Его вновь скрутило, в груди и в животе стало ныть. Покачнувшись, все поплыло вокруг. Галька, город, океан. Вращаясь и колыхаясь, как в наркотическом сне. «Через четверть секунды ты окончательно растворишься в облаке». Выронив пистолет, Декарт подполз к лужице у океана, отбросил в сторону размягший картонный мусор, взглянул на свое отражение. Спустя мгновение он уже тёр себе глаза, пытаясь вымыть из них проклятый фиолетовый оттенок, царапая песком глазные яблоки. «Пойми, Декарт!» Этот голос раздавался откуда-то из глубин его мозга. «На острове не осталось одиночек. Только слепы, Декарт. Уже давно только слепы». Он обернулся и увидел их, замершую на набережной толпу оболочек. Они стояли неподвижно, вытянувшись по струнке. Они выстроились в ряды и застыли, будто андроиды, отключенные от питания. «О, Создатель!» Безжизненным, пустым взглядом он оглядывал слепов, но ему уже не удалось охватить окружающее. Оно рассыпалось на разрозненные картинки. Бледные лица, серые, рушащиеся на гальку волны, фиолетовое сияние, почти теплое, почему-то не ледяное и даже не холодное, как казалось ему раньше. Знакомые фасеточные глаза стрекозы. Послушай, Джулия, перед ним проплывает обрывок воспоминания. Я все обдумал, мы сходим с тобой вместе. Куда? К хакерам памяти. Она смотрит на него и молчит. Мы начнем новую жизнь, заведем ребенка. Ты же хочешь? Ее душат слезы, она судорожно дышит, открыв рот. Он долго думает, наконец говорит: Я просто понимаешь, все это останется в прошлом. Маркус учил нас жить будущим. Она не отвечает. Он глядит на нее с глубокой и печальной нежностью. «Пойми, Джулия, так нужно. Это для нашего же блага». Она не реагирует. «Нет, ты пойдешь! закричал он. Он видит перед собой ее искаженное ужасом лицо. Она рыдает, горько скривив губы, загнанная и беспомощная. Он твердит ей убаюкивающие слова, но она вырывается от него, пытаясь убежать в спальню. Он хватает ее за запястье и тащит в автокар. все померкло» и лишь в груди осталось тяжелое, как камень, чувство вины. В голову ворвались тысячи голосов, разрывая ее на части. Они переходили в лепет, пение, брань и кашель, набор бессмысленных звуков. «И ты тоже, Декарт! Ты тоже! Ты тоже! Ты тоже! Тоже! Тоже!» же Мысли расплавились. Грудь напряглась, и легкие выдавили остатки воздуха. Из них вырвался незнакомый лающий смех, но довольно тихий, доносящийся будто бы сквозь подушку. Он свалился на спину и смеялся, дрыгая ногами, ощущая, как что-то легкое и невесомое щекочет ему живот, а сам он плывет к небу, ставшему ослепительно голубым.